мемориальные доски, расписывалась в книгах почётных посетителей. Потом снова ковёр, машина, вертолёт, затем вверх, всё выше, выше и прочь. Ей случалось смотреть по BBC 2 документальные сюжеты о городских трущобах,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 Мерцающие телевизоры ревели во всю мощь. В переулок въехал полицейский фургон и остановился. Ухватив зазевавшегося на тротуаре юнца, полицейский запихал его в кузов, и фургон с барахтающимся в кузове мальчишкой укатил. Приподнятая на кирпичах вместо домкрата возле тротуара стояла развалюха, некогда бывшая машиной. Под ней лежал человек.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 Папа не очень-то часто шутит. Иногда, правда, заводит дурашливым голосом речь про каких-то гунов и тому подобную ерунду, но по большей части он совершенно серьезен, хмурится и читает нотации. Примечание. Гуны. Юмористический на грани абсурда. Радиосериал 1951-1960 годов. Принц Чарльз был большим его поклонником. Конец примечания. Это наш новый дом, сказала мама. Какой же он новый, когда он старый, удивился Уильям. И мальчики опять залились смехом. Уильям даже потерял равновесие и чтобы удержаться на ногах, привалился к просмалённому забору, отделявшему их двор от соседнего. Видавший виды забор не выдержал веса его лёгкого тела и рухнул.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 Тони с махал, опустил поднос стол стеклу на макушку, после чего немедленно направился к Бев извиняться, что задержался и ещё не принёс выпивку. Вот это манеры. Третголды слышали, как почти невидимая в сумерках маленькая женщина велела высокому мужчине выйти из фургона. Она что, иностранка? Разве же она по-английски говорит? Попривыкнув к её речи, они поняли, что это всё-таки английский, но какой шикарный, самый что ни на есть шикарный язык. "Слушай, чего это они такую шикарную публику в наш переулок от поселили?" спросила Беверли. "Почём я знаю", отозвался Тони, вглядываясь во мрак. "Где-то я её раньше видал. Это не она регистраторша у доктора Хана?" "Не. Точно не она. Беверли то и дело бегала к врачу и потом узнала, что говорит. Вот уж чёрт возьми, повезло так повезло. Этокая шикарная публика вдруг у нас в соседях. Зато они, по крайней мере, не нагадят в ванну, как предыдущие блудки. Что правда, то правда, согласился Тони. Принц Филипп безмолвно взирал на дом номер 9.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 Пёс, сидевший в клетке в глубине фургона, рычал, защёлкал зубами и стал свирепо бросаться на проволочные стенки своего узилища. У них и пёс есть, пёсик, заметил Тони, пуская себе. Лишь бы послушный, отозвалась Беверли. Тони сжал плечо жены. Славная на девочка, подумал он, без всяких там предрассудков. Принц Филипп заговорил: — Какого черта? Это же блин ни в какие ворота не лезет. Я отказываюсь. Я скорее соглашусь жить в какой-нибудь блин канаве. — А этот чертов блин фонарь сведет меня с ума! — крикнул он, обращаясь непосредственно к фонарю, который тем временем продолжал изображать шторм. Когда же Филипп, ухватившись за фонарный столб, принялся отрести его изо всех сил, фонарь переключился на имитацию урагана. — Все ясно, — сказала Беверли, — он псих. Знаешь, есть такие. Их выпускают, чтобы они хоть померли среди нормальных людей. Тут Филипп, ринувшись к раскрытому кузову, заорал на собачонку. «Молчать, Гарри, сучи, блин, засранец!» «Может, ты и права, Беф», — обронил Тони. Они уже собрались вернуться в дом, но остановились, услышав голос новой соседки — Извините, пожалуйста, быть может, у вас найдётся в займы секач? Секач, переспросила Тони. Да, секач. Королева подошла к калитки. Секач, азадачно повторила Беверли. Ну да. Я не знаю, что такое секач, сказал Тони. Не знаете, что такое секач? Нет. Его используют для рубки деревьев.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 Пройдя по тропинке через садик, королева приблизилась к Тредголдам, и свет, падавший из их прихожей, осветил её лицо. Беверли ахнула и довольно неуклюже присела в реверансе, то не пошатнулся, ухвативший, чтобы не упасть задёрной косяк, он выдавил: "Там, за домом, сейчас притащу" Оставшись одна, Беверли разразилась слезами. Это от шока, объясняла она потом, когда они с Тони уже лежали в постели, но не могли заснуть. Но ну пойми, кто же этому поверит? Я сама, Тони, поверить ну никак не могу. Я тоже, Бэф. Ты же понимаешь, королева в соседках. Давай подадим заявление об обмене, а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 «Да у нас машины и те, черт возьми, были больше!» Принц Филипп сердито затопал вверх по лестнице. Все кругом было оклеено рельефными обоями, окрашено в светло-кремовый цвет под названием «Магнолия». «Очень даже ничего», — сказал водитель фургона. «Чистенько!» «А еще бы!» — заметил Тони. «Да».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 Ту, что без трещин она подала королеве. Принц Филип получил лучшую из остальных с ярмарки в парке Олган Тауэрс, о чем гласила надпись на ней. Себе Беверли оставила самую неказистую, подтекавшую с надписью «Регулярный трах» и «Забудь о докторах». Зазвонил телефон, все вздрогнули. Принц Филип отыскал его в шкафчике для газового счетчика. «Тебя?»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 Спокойной ночи. Королева положила трубку и сказала: "Пожалуй, пора вновь настелить мебель".